Глава 9 Ярослав Мудрый. До Ярослава княжил брат его, Святополк. По обычаю своего времени, Святополк начал с убийства братьев, желая заслужить уважение народа, но ему не повезло. Потому ли, что он перехватил меру, убив слишком много братьев, потому ли, что убийство брата перестало быть оригинальным и вышло из моды, Но святополку уважение не снискало, а наоборот его прозвали окаянным. Единственный брат, оставшийся в живых, Ярослав, прогнал с престола святополка и сам стал княжить. Ярослав имел некоторую склонность к крамоле, женил сына на француженке, дочь выдал за венгра, с сынородцами не расставался. Кончил он тем, что сочинил законы, которые собрал и напечатал в губернской типографии под названием «Русская правда». Министров юстиции тогда еще не было, и судьи имели полную возможность судить по существующим законам. Но судьи были истинные патриоты. Они поняли, какой вред могут принести патриотическим идеям писанные законы, и за небольшое вознаграждение они стали показывать, Как можно обходить законы? Один из судей Шемяка впоследствии на этом составил себе имя и сделался родоначальником целого поколения шемякинцев. Через несколько лет русской правде исполнится тысяча лет, и большая группа юристов собирается отпраздновать с помпой тысячелетия обхода писанных законов. Перед смертью Ярослав учредил дошедшее до нас и столь популярное теперь удельное ведомство. За это он был прозван «мудрым».